Глава шестая. Леди Бланш. Бен был в ярости. — Это ты! Ты ее выпустил! Только бы мне насолить! — шипел он, угрожающе нависнут надо мной. — Я? Конечно, нет! — оскорбился я. Его это не убедило. Он ругался и шумел так, что я сжался. Живые кажутся такими огромными, когда сам ты словно усох. Сон плохо на меня подействовал. Я ослабел и всем телом почувствовал то, о чем говорил Майкл. Отмирание, близость финала. Я сжал зубы. Нет, нет, нельзя сдаваться. Если перестану надеяться, у меня совсем ничего не останется. «По-твоему, она сама разжала железные скобы и скрылась? Издеваешься?» — продолжал надрываться Бен. Я помнил, как крепко держат тиски, Так что поверить в это и правда было непросто. До стола я еле добрался, ходить стало просто невыносимо. «Мой идеальный экземпляр, мне больше не найти такой!» — убивался Бен. «Как ты мог?» «Это не я!» — возмущенно рыкнул я. Скобы были разогнуты. Я ткнул в них, и Бен немного успокоился. «Да, и правда...» пробормотал он, разглядывая скобы. «Пожалуй, она могла сделать это сама. Видишь царапины вокруг этой смыкающейся части? Она открыла их каким-то острым предметом, но где она его взяла?» Тут он что-то заметил на полу, наклонился и поднял с пола маленький нож, размером не больше ладони. Ручка была деревянной и оттого почти сливалась с полом. Бен какое-то время разглядывал нож, потом мрачно уставился на меня. «Ладно, прощаю. Кто мог ждать от нее такой ловкости?» «Вот уж спасибо». «Я ее найду», — пробормотал я. «Нет уж, я сам, я хожу быстрее». «Она не будет с тобой говорить, а я умею убеждать, ты сам сказал, я приведу ее». «Идем вместе». «Нет, сам справлюсь». Как и всю предыдущую жизнь, Я не собирался доверять никому, кроме себя. Бен спугнет нашу добычу и все испортит. Мне она доверится. Я ведь такой же, как она. Права на ошибку нет. Я ясно чувствовал, как уходит время, а ведь раньше я никогда за ним не следил. Я думал, Бен будет спорить, но он посмотрел на меня неожиданно кротко, разом растеряв боевой задор. «Ладно». Я мог бы попробовать новый раствор на тебе, но, если честно, я все-таки не совсем уверен в успехе, а ты более хрупкий, она ведь умерла не так давно, так что я предпочел бы... «Сколько мне осталось, если у тебя не получится?» — перебил я. «Я не... Говори правду!» Бен тяжело вздохнул. Я испытал неожиданное братское чувство. Было заметно, что говорить правду... Он ненавидит примерно так же, как я. Да вас, у меня получилось частично оживить тела пять раз, проскрипел он. Большинство продержались очень недолго и даже, кажется, не успели понять, что происходит. Двое выдержали чуть больше суток. В теоретических исследованиях я рассчитывал на 48 часов, но в реальности получается меньше. Раствор быстро теряет свойства. Я пытался через сутки полностью заменять его свежим, но оба раза это приводило к... к... к прекращению частично оживлённого состояния. Бен подавленно уставился на меня. Но ты получился лучше остальных, Джонни. Я склоняюсь к тому объяснению, что над тобой я работал особенно тщательно. Наш идеальный экземпляр просто очень свежий, но у неё окисление тканей тоже началось, так что... «Откуда ты брал тела в те пять раз?» — пробормотал я. «Ты же не... не убивал наших слуг?» Бен прижал ладонь к глазам, едва успев второй рукой поймать упавшее пенсне. «Джонни, я не понимаю твоего страстного желания обвинить меня хоть в каком-нибудь убийстве. Клянусь, я никого не убивал, кроме мышей, и они не мучились, поверь!» Тела я украл в морге. Полагаю, есть вероятность, что меня ищет полиция. На секунду я с невероятной остротой пережил то же чувство, что и в лаборатории Майкла. Ужас при мысли, что я покину этот мир, а Бен останется бродить по нему, пока очередная неприятность, которую он сам же устроит, не отправит его навстречу со мной. «Не волнуйся, никаких скорбящих родичей я не побеспокоил», — пояснил Бен. Я брал только тела бродяг и пьяниц, за которыми никто не пришел. Мне сразу стало легче. «Можно я пойду с тобой?» «Ни в коем случае!» Говорить после пробуждения стало труднее. Язык ворочился во рту тяжело, как колода, но хотя бы ясный и внятный голос пока что был при мне. Надо было как можно скорее им воспользоваться. «Я ее приведу. Отдохни!» «Нет-нет, я буду работать над раствором. Может, поднять электропроводимость? Попробую изменить состав солей». Он беспомощно потер затылок. «Ты немного покосился, я бы мог попытаться поправить, но...» «Но что?» — глухо спросил я. «Но я попытался выправить кости номеру два, и это ускорило его кончину», — обреченно проговорил он. «В таком теле все очень хрупко, лучше не вмешиваться. Давай я немного пополню тебе раствор, не заменяй его. Вид у тебя пересохший. Это поможет ненадолго, но все же лучше, чем ничего». Он засуетился около стола и бесцеремонно воткнул мне в сгиб локтя иглу прямо через сюртук. Несколько минут мы стояли молча. Я даже укола не почувствовал. «Старайся не помереть», — неловко проговорил он, не глядя мне в глаза — Это будет потеря для науки. — Не собираюсь я помирать, — фыркнул я как можно веселее и подождал, пока он вытащит из меня иглу. — Если я приведу Ирландку, тебе придется признать, что я не тупой. — Ну нет, этого я признать никогда не смогу. Хотя, конечно, смотря с кем сравнивать, если со мной — без шансов. Но, скажем, по сравнению с курицей, ты, безусловно... Я побрел наружу, прежде чем он успел закончить свои возмутительные рассуждения. Помимо безымянной подворотни, единственным местом, где я видел Нолли, был сад Леди Бланш. Туда я и отправился. Может, Леди подскажет, где ее найти. А если не подходить близко, так она, может, и не заметит, как я плох. Идти с каждым шагом становилось немного легче. Я, кажется, сделал открытие — Когда долго не двигаешься, становится хуже, словно этот мерзкий раствор застаивается в ногах. Надо будет рассказать Бену. Размышляя об этом, я дошел до подъездных ворот поместья Роуз, но там оказалось заперто. Потом обнаружился еще один неприятный сюрприз. Какое-то время я звонил в колокольчик на воротах, надеясь привлечь внимание слуг, но вместо них из особняка вылетела старая седая такса и понеслась ко мне — Добежав до забора, она уставилась на меня и захлебнулась злобным лаем. Может, конечно, она всех так встречала, но вдруг собаки, как и лошади, чуют таких, как я. Мы с таксой какое-то время сверлили друг друга взглядами. Я двинулся вдоль забора на поиски еще одного входа, но собака с низким ворчанием пошла вдоль забора со своей стороны. Я надеялся, что она отстанет, но прошло минут пять — Я страшно утомился, забор казался бесконечным, а такса меня все не покидала. Я остановился. Тут было очень пустынно, так что в голову мне пришла новая мысль. Чего только не сделаешь ради жизни. Решетка была ажурная и очень удобная на вид. Не знаю уж, пользовался ли ее удобством кто-то кроме меня, но я полез вверх, гипнотизируя взглядом собаку. Та опять начала заливаться лаем. На такую истерику уже давно должны были выбежать слуги, но никто не явился, и я продолжал лезть, изнывая не от страха, а от неловкости. Что если кто-то застанет меня, джентльмена, за таким занятием? Собака продолжала возражать, но я уже невесомо спрыгнул на другую сторону, хоть какое-то преимущество нашлось в том, каким легким стало мое тело. Такса попятилась. «Кусай!» — сухо проговорил я, глядя ей в глаза. «Боли я все равно не почувствую, так что или кусай, или заткнись!» Она захлебнулась лаем, потом умолкла. Я удовлетворенно кивнул и пошел через пустынный изрытый канавками сад Такса подавленно брела за мной. То, что я не такой, как другие люди, ее все-таки пугало, и она решила со мной не связываться. Десять лет назад... Дом был белоснежным, теперь казался приглушенно-пыльным. Побелку давно пора было обновить. Молли, увы, нигде не бродила, и я осторожно зашел в дом. Похоже, запирать двери мои собратья-аристократы не очень-то любили. Если выживу, точнее, оживу, напишу в «Таймс» статью о важности дверных замков. Может, вам не дремлет великий журналист?» «Джон Гленгол бесстрашно открывал людям самые темные стороны жизни Лондона, от ночных грабежей до ходячих мертвецов, нарушающих границы частной собственности». Я улыбнулся. У Гарольда особняк был модным и по-королевски роскошным, а эти интерьеры скорее навевали мысли об уютных чаепитиях. Так сошла следом, взирая на меня с немым укором. Я крался через анфиладу комнат и так пока никого и не встретил. Уж то-что, а краса у меня теперь получалось отлично, совершенно бесшумно. Я дошел до холодной светлой гостиной и тут услышал шаги, тоже очень тихие. Великолепную леди Бланш я помнил с детства, но едва узнал ее в женщине, заглянувшей в дверь. Неизменной — Осталось разве что красота наряда, сейчас, впрочем, неуместная. Часы в ее бесчисленных гостиных в разнобой пробили час дня, а она оделась к ужину. Платье было дорогим, но не модным, будто леди давно уже не шила ничего нового. Сейчас дамы носили смехотворно-широкие рукава, а у нее были маленькие облегающие рукавчики, едва прикрывающие плечи. Такие носили в годы моего детства». Леди казалась искренне обеспокоенной, будто кого-то потеряла. Я хотел было спрятаться, но поздно. Она уже смотрела на меня и с куда меньшим удивлением, чем я ожидал. Дама, видя незнакомого мужчину в доме, должна бы испугаться, но леди Бланш расплылась в улыбке. «Бонжур», — сказала она с явной симпатией, глядя на меня. «О!» Пролепетал я и даже оглядел себя, вдруг снова стал живым и красивым, но нет, увы. «Здравствуйте», — леди Бланш радостно всплеснула руками, — «я вас ждала, и уж думала, вы никогда не придете, прошу». Она скрылась за дверью, и я, недоумевая, побрел за ней. «Где мы продолжим? Вы предпочитаете гостиную, спальню, сад». Я, совершенно сбитый с толку, что-то проблеял, но она ждала ответа, так что я растерянно пробормотал «выбирайте сами». «Для своей работы вы весьма нерешительны», — пожурила она. «Но я буду рада выбрать сама, вы очень любезны. Пожалуй, малая гостиная подойдет». Она привела меня в одну из гостиных... Торжественно села, расправила складки платья и протянула мне унизанную кольцами руку. Я нерешительно взял. «Ледяная длань, как и писали поэты», — прошептала она и чуть сжала мои пальцы. «Ну, я готова. Всегда хожу приодевшись на случай вашего визита. Не хотела, чтобы вы застали меня в неглиже». Я даже собиралась сегодня надеть свои любимые рубины, но нигде не могу их найти. Может, она принимает меня за врача? «Я ищу вашу садовницу», — сказал я, продолжая держать ее руку. «О, нет!» — вскричала она и картинно прижала свободную руку к груди. «Как вы можете быть так жестоки к этой малышке? Неужто и ее час пробил?» да — закивал я, порадовавшись, что разговор хоть куда-то продвигается. — Мне надо ее найти. Леди просительно сжала мою руку и вдруг рухнула на колени. — Прошу! — взывала она, пока я пытался освободить свою хрупкую конечность из ее железной хватки. — Она так юна! Я готова пойти с вами, но ей умоляю, оставьте жизнь! — Жизнь? — окончательно растерялся я. — Я не... — О, не нужно притворство! Я сразу вас узнала! Вы — смерть! — восхищенно сказала она, разом лишив меня иллюзии, что я выгляжу не так-то и плохо. — Знаю, у вас есть свой план на каждого, но разве вы не можете разок проявить великодушие и передумать? Только страх того, что с каждым часом я буду похож на смерть все больше, заставил меня не обижаться на ее заблуждение и действовать. Леди влюбленно таращилась на меня. Сцена, которую я уже не надеялся увидеть в исполнении живого существа, и я кое-что понял. Похоже, у нее не все в порядке с головой, как и утверждала Молли в нашу первую встречу. Вроде бы та же судьба постигла ее мужа, В этом доме что, эпидемия сумасшествия? Может, это заразно? Надо поскорее уносить ноги. Душевно больной, оживший мертвец — совсем не та вершина, которую мне хотелось бы достичь. «Возможно, я мог бы помиловать вашу садовницу», — важно сказал я. «Но для этого мне нужно испытать ее сердце, выяснить, достойна ли она моей милости, где ее найти». Глаза леди Бланш наполнились слезами. «Ах, если бы я знала! Моя дорогая Молли исчезла, ее нет уже второй день, но вы же видите всех насквозь, вы найдете ее!» Она коснулась губами моей жуткой мертвой руки, и мне стало неловко. Она чудесная девочка. Я без нее, как без рук, доедаю то, что она мне приготовила. Одеваться приходится самой, и сад теперь некому готовить к весне. Где же остальные слуги? Не выдержал я, слегка выйдя из роли. В таком доме их должна быть целая толпа. Она с кротким возмущением глянула на меня. «Люди очень опасны. Они могут мне навредить. Я их боюсь». «Много лет за мной присматривала одна служанка, дорогая Берилл. Вы ее, наверное, помните, приходили за ней полгода назад. Какое было горе!» Она заломила руки. «Я была уверена, что без нее пропаду, но один мой друг, добрый, добрый друг, привел ко мне Молли». «Сказал, что эта девочка отлично подойдет мне, и я полюбила ее всей душой, такую веселую, с легким нравом. Он был прав, он всегда прав, мой дорогой, дорогой». Леди совсем загрустила. «Куда же она делась? Я всегда давала ей свободу, но она никогда не пропадала так надолго». Я сегодня слышала в доме шорохи, думала, она вернулась, звала ее, и напрасно. Прошу, найдите ее. Хочу попрощаться с моей милой Молли, прежде чем отправиться с вами. Вы ведь не возражаете, вы не торопитесь к другим. Впрочем, не думаю, что для вас существуют рамки времени. Она с доверительной улыбкой похлопала меня по руке и встала с ковра. «Пойду все-таки поищу рубины». Было бы так чудесно встретить моего дорогого Вернона в его подарке. До встречи, мой милый провожатый!» Она царственно удалилась, и я проводил ее ошарашенным взглядом. «Ну, одно можно сказать точно. Она не знает, где ее садовница. Но если в доме недавно что-то шуршало...» Я тихонько пошел по комнатам, стараясь не наткнуться на хозяйку. Такса, во время разговора, молча лежавшая на ковре, побрела за мной, всем своим видом показывая, что такого, как я, нельзя отпустить бродить по дому в одиночестве. Гостиная, еще одна гостиная, оружейный зал, бальный зал, библиотека — вот это дом! Но почему все сослуживцы моего отца богаче, чем он? В одной из комнат я нашел кое-что интересное. — пропитанное засохшей кровью пальто. Значит, она все-таки была здесь. «Ищи», — сказал я, сунув пальто такси под нос. Та чихнула и отбежала подальше. «Ищи», — говорю, — «ты собака или нет? Это приказ!» Похоже, вид у меня был достаточно угрожающий. Такса еще раз понюхала пальто и с унылым видом куда-то побрела. Так, сменив порядок следования, мы прошествовали через весь дом, вышли в заднюю дверь и направились к зарослям голых черных кустов. Тут-то я и услышал. Собака не ошиблась, в кустах мы и правда не одни. Молли отчаянно копала землю лопатой. Вместо пальто она набросила на плечи шерстяной плед. Собака остановилась в паре шагов от нее и неуверенно тявкнула. «Да-да, старушка, я знаю. Пахнет от меня странно». Ни на секунду не отрываясь от своего занятия, пробормотала Молли. А потом подняла взгляд, увидела меня и застонала. «Ох, старушка, как же ты меня подвела!» Тут я увидел, зачем она копала землю. А то подумал было, что ее важным незавершенным делом были садовые работы. В ямке, полузасыпанной землей, Лежала холщовая сумка. Я воспользовался замешательством Молли, бросился вперед и вытащил из земли сумку, прежде чем она успела мне помешать. Молли тут же вцепилась в край. Мы неловко дернули сумку каждый в свою сторону, и из нее посыпались вещи. Вилки, ножи, булавки для шейных платков, серебряная сахарница, эмалевая брошь, подсвечник и прочее в том же духе. — Ты воровка! выдохнул я. «Я был прав!» Она торопливо начала собирать вещи с земли. Руки у нее были крупные, как у парня, не очень-то красивые, покрасневшие от холода, но я все равно смотрел на них, будто завороженный. В ее суматошных движениях было что-то удивительно живое. Она хватала эти вещи дивной красоты с влажной земли и заталкивала обратно в сумку. «Как не стыдно грабить бедную, одинокую леди!» — начал я, решив, что если воззвать к ее совести, она будет сговорчивее. «Ладно, идем, ты искупишь свои прегрешения, послужив науке!» Я шагнул к ней и попытался поднять на ноги, но она удивительно ловко вывернулась, вскочила и съездила мне кулаком в живот. Я отчетливо услышал, как во мне что-то хрустнуло но поражение не признал и снова попытался ее схватить. Всегда полагал, что женский пол слаб и изнежен, но ирландка, привычная к тяжелой работе, явно была сильнее меня. Она отчаянно билась, целилась пальцами мне в глаза, колотила меня кулаками в живот и пинала коленями с такой точностью, будто всю жизнь этим занималась, а я такого опыта не имел» да еще и не мог заставить себя всерьез поднять руку на женщину, пусть и низкого сословия. Борьба грозила, затянувшись, лишить меня остатков жизни, и под градом ударов я отступил, утешая себя тем, что поступил как джентльмен и нарочно проиграл. Больно мне не было». Но, как выяснилось, куда хуже ощущать, как кулаки и острые пальцы вминаются в твое тело беспрепятственно, как в тесто, и при этом не слышать предупреждающего сигнала боли, орущего в голове. Молли с победным видом уставилась на меня. Я отдышался. Мой брат гений. Я готов был даже так бесстыдно польстить Бену, чтобы добиться своего. Надо позволить ему закончить работу. Она насмешливо глянула на меня и закинула сумку на плечо. «Ничего у него не выйдет. Смерть не подчиняется смертным. И вас, и меня вернула сама судьба, но это ненадолго. Все, как в мудрых сказках моего народа. Мы вернулись, потому что у нас есть незаконченные дела». «Просто вы, ирландцы, суеверные дикари, и верите во всякую ерунду», — огрызнулся я. «Тебя вернул мой брат с помощью электрической машины». Она скептически посмотрела на меня. — Ваша версия, мистер, еще глупее моей. Машина. Ха, нет уж. Машины жизнью распоряжаться не могут. Мы с вами умрем окончательно, и прямо скоро, я чувствую, так уж суждено. Она потерла бок и вздохнула. А пока что у нас как бы чистилище, шанс все исправить. Она сказала это с такой убежденностью, что меня дрожь прошила. Я тут же взял себя в руки. Что за глупость? Она тем временем невозмутимо прошагала мимо меня. Ни к дому, ни к воротам, а вглубь сада. Вся грязная, как дух самой земли, возвращающийся к своей стихии. Я торопливо захромал следом за ней. Останавливать ее силой я не решился, опасаясь получить очередной сокрушительный удар. «Да что вы привязались?» Она резко развернулась ко мне. «У вас что, своих дел нет?» Раз уж вырвались от своего чокнутого братца, сходили бы, не знаю, к любимой, рассказали ей о чувствах, или, может, у вас карточный должок остался. Она глупо хихикнула. Для человека на пороге смерти, а скорее уже даже за порогом, она держалась удивительно бодро. На секунду мне стало грустно, что любимой у меня нет и даже долгов не имеется, но я тут же себя дёрнул. Единственное, что мне действительно нужно, так это ожить. Ну что за упрямая коза? — Мы идем к Бену, — твердо сказал я. Она уставилась мне в лицо своими ясными серыми глазами. Вообще-то вид у нее был довольно пугающий, и сохший, и неживой. Неделю назад я бы сбежал с криком, увидев такую бледную заморашку синими губами, но сейчас... Меня почему-то даже успокаивало, что она такая же, как я. «Да гляньте вы правде в глаза! Мы мертвые!» «Да, ожили немножко! Но это так, причудо природы!» «Что бы было, если все мертвые оживали?» «Я потому вам и рассказал эту сказку про трелисник. Оживили парня по-настоящему, и вон как все закончилось!» «Мертвые разве что по делу могут восстать, как в песенке про скупого Файона». «Файон помер после ожил, спать спокойно он не может, совесть просит дать ответ, грешникам покоя нет», — пробормотал я. «Я помнил эту песню, но не знал откуда. Неужели отец мог петь такое детям?» — Молли удивленно присвистнула. «Ух ты, какие у вас познания неожиданные! Да, именно!» «Так вот, если вы помните, Файона вернули, чтобы он рассказал жене, где деньги, которые он годами припрятывал. Они впроголод жили, он вечно ей заливал, что у них на лишний кусок не хватит, а сам на черный день запасался, так и помер, никому не сказав, где денежки зарыл. Его и вернули с того света ненадолго. Он восстал и объяснил женушке, как найти деньги, а потом с миром упокоился, вот и нам так надо». Она шмыгнула носом, лицо у нее кривилось, и я понял, что она хочет заплакать, но не может. Я нашел в себе силы улыбнуться. «В ваших диких землях все песни и сказки про смерть, или бывает еще про что-нибудь?» «Еще бывает про выпивку», — охотно пояснила она, вытирая сухие глаза. «И, ну, про всякое, о чем приличным девушкам с джентльменами говорить не положено». И она залилась лошадиным ржанием. «Как вас звать-то?» — спросила она, отсмеявшись. Я приосанился. Внешностью я уже впечатлить не мог, но титул все еще был при мне. «Сэр Джон Гленгол, граф». Какое-то время она переваривала эти сведения. «Джонни, значит», — выдала она наконец. Я задохнулся от возмущения. «Для тебя или граф, или сэр». Она подняла брови. «А я-то думала, на том свете никаких графов нет? Они мне и на этом надоели?» Она вздохнула. «Ладно, пока мы еще не совсем на том свете, но времени у нас мало». Она коснулась ладонью моего локтя. Я проследил взглядом за ее рукой. Мое сердце почти смогло забиться сильнее от того, что кто-то прикоснулся ко мне сейчас, когда я так ужасен. У всего всегда есть причина, даже у того, что мы с вами встретились. И это было не для того, чтобы вы меня остановили. Я иду завершить свои дела, а вы — свои». «У меня их нет», — глухо сказал я в порыве непохожей на себя откровенности. «Простонародная искренность, похоже, была заразной». Молли удивленно подняла брови. Ее рука по-прежнему касалась моего локтя. «Как это нет? Вы молодой такой». Голова у вас покорёжена, так что померли вы явно не от старости. Я невольно дёрнул руку к виску, пытаясь закрыть его от её взгляда, но она поймала меня за запястье. «Вас кто-то убил. Так идите и отомстите». «Я не знаю, кто это был», — глухо ответил я, повернув голову так, чтобы скрыть пострадавший висок. Не разглядел. Просто какой-то грабитель влез в дом. «И мне всё равно. Мне нужно только ожить и...» Молли сжала и второе мое запястье. «Грабитель? ох «Это была ты?» — нахмурился я. «Нет!» — оскорбилась она. «Да, я тибрила у хозяйки всякие мелочи, которые ей уже не особо нужны, но в жизни не стала бы никого убивать, тем более такого красавчика». Она дурашливо подмигнула, и я мысленно покраснел. А Молли уже посерьезнела и уставилась на меня. «Но я знаю место...» «Где вы найдете того, кто это сделал?» «В последнее время наши стали чаще красть из богатых домов, и я не знаю, кто мог такое сотворить, но...» Она широко улыбнулась. «Так вот почему мы встретились. Чтобы я отвела вас туда и помогла найти вашего убийцу. Мне не интересно кто он, какая разница. Это меня не вернет. Я просто хочу, чтобы все стало как раньше». «Вот вы заладили!» Это невозможно. Вы мертвец, пусть и ходячий. Скажите это, давайте. Пора признать свою природу, так жить легче и умирать тоже. Ни за что!» Я вырвал руки из ее хватки. «Я не такой. У Бена все получится!» Она вздохнула и шагнула ближе ко мне. Ее нос чуть не коснулся моего. «Очевидно, отрицаете. А мы, бедняки, умеем смотреть правде в глаза». Мы с вами задержались на этом свете, чтобы восстановить справедливость. В Ирландии положено мстить за смерть близких, а за вас кто-то мстит. Похоже, только вы, больше некому. О, вот это попало по больному месту. покажитесь убийце, он и признается. Мы не можем упокоиться, пока правосудие не свершилось, и когда расставим все по своим местам, сможем упокоиться, как и должны были». «Если у меня есть немного времени, хочу потратить его на что-то полезное, а не на бесцельные попытки себя вернуть. Это уже не наш мир, смотрите!» Она подняла свою руку, которая по правде выглядела не лучше моей. «Ваш брат ненадолго остановил время, но не может повернуть его вспять». Глаза у нее горели такой убежденностью, что я невольно заслушался. Майкл Фарадей... Говорил то же самое, «Идите и займитесь своими делами», но я так отчаянно верил в Бена и его великий прорыв, что не стал слушать, а теперь... Вдруг у Бена не получится? И тогда вопрос в том, хочу ли я провести оставшиеся мне часы в лодочном сарае? От страха у меня жало сердце. «Я не хочу умереть полностью, не хочу, ни за что!» Но вот сейчас... Рядом с этой наглой простолюдинкой, которая, похоже, угасает так же, как я, я чувствовал себя почти живым. Что если в этом смысл провести полдня на всю катушку, выяснить, кто убил меня, а потом... Я замотал головой. Думать о том, что будет потом, было невыносимо. Наверное, простой народ относится к смерти не так, как мы. Проще и без драмы. Судя по тому, с какой снисходительной улыбкой Молли наблюдала за моими метаниями. Я ей даже позавидовал. «Не волнуйся так, старушка», — утешила Молли таксу, все это время крутившуюся рядом. Та подходила ближе, потом отступала, словно никак не могла решить, нравится ей Молли в таком состоянии или уже нет. «Все утрясется. Ну-ка, иди сюда». Собака, как ни странно, подошла, и Молли почесала ее за ухом. «Давай, присматривай за хозяйкой. Будешь теперь за старшую. Иди домой. Где хозяйка? Ищи!» Такса грустно помахала хвостом и потащилась к дому, глубоко утопая в грязи. Молли глянула на меня. «Как она там?» «Странная. В бриллиантах и вечернем платье с утра. а, -а, -а ну, значит, все в порядке». Ее лицо омрачилось. «Славная она женщина. Но не могла же я ей в таком виде показаться». «Не хочу пугать. Она знает, что я...» «Умерла?» «Нет». «Но она приняла меня за смерть», — брякнул я, и Молли хихикнула. «Ой да, вот настолько вы плохо выглядите, мистер», — она поразмыслила. «Ладно, знаете что? Она частенько забывает, о чем разговор был. Надеюсь, и сейчас забудет. Нечего ей думать о грустных вещах». Молли поправила на плече сползающую сумку и набросила плед на голову. Вот теперь я понял, зачем она избавилась от пальто. Она куда-то собиралась. Пальто все в крови и привлечет внимание, а пледом можно еще и лицо закрыть. Она оглядела голый сад так, будто прощалась. Эх, грустно. Я все мечтала, каким будет сад, когда зацветет, а мне теперь этого не увидеть, вот ведь как паршиво. Сказала она это смиренно, без отчаяния, и у меня заныло в груди. — Нет, нет, я не хочу умирать. — Ну все, я ухожу. Задержать меня вы не сможете, это мы уже выяснили в честной драке. Если хотите, присоединяйтесь. Она плотнее завернулась в плед и решительно пошлепала к заднему выходу из сада. Ветер шевелил черные ветки, но кожи я его не чувствовал. Я представил, как возвращаюсь к Бену, и мне стало тоскливо. Что, если ирландка и профессор правы, а я ошибаюсь? «Что, если все кончено?» «Я — ходячий мертвец», — попытался сказать это вслух, но губы у меня задрожали, и я не смог, но мысленно сказал. Единственным ярким пятном в этом черно-белом, умирающем, тоскливом мире был удаляющийся плед в шотландскую клетку, и я пошел за ним. Молли я догнал с трудом. И все же мне показалось, она нарочно шла не слишком быстро. «Почему песня про Файана именно о деньгах, спрятанных от жены?» — спросил я, поравнявшись с ней. «Есть на свете преступление и похуже». «У нас с древности так, все общее», — охотно пояснила Молли. «Мы бедные, иначе не выжить. Земля неплодородная, то ли дело у вас тут. Кто собрату не поможет или скроет от него еду или деньги, тот преступник». «Алис инсервьенда консумер», — пробормотал я. «Кто же знал, что ирландцы, оказывается, живут согласно девизу моей школы?» «Чего за тарабарщина?» — нахмурилась Молли. «Это латынь. Ставить служение выше собственных интересов». Она удовлетворенно кивнула. «Не знаю уж, кто такой этот латынь, но он совершенно прав». «Латынь всегда прав», — я еле сдержал улыбку. «Славный он парень». Одобрительно кивнула Молли и шутливо подмигнула. «Познакомите?» «Не могу, он умер», — ответил я и хрипло рассмеялся.